Глава третья. Кольцо уходит на юг. В этот же день, чуть попозже, в комнате Бильба собрался другой совет — Хоббичий. Мэри и Пиппин возмущались хитростью Сэма, прокравшегося на совет у Элронда и попавшего таким образом в спутники Фрода. «Где ж тут справедливость?» — вопрошал Пиппин. «Вместо того, чтобы вышвырнуть наглеца, Элронд берет и награждает его за наглость». «Хороша награда», — урезонивал его Фродо. «Трудно придумать наказание суровее. Подумай, что ты говоришь. По-твоему, приговор к участию в этом безнадежном деле награда? Эх, я-то размечтался. Отдохну здесь, может, и надолго задержусь». «И мне бы хотелось, чтобы ты отдохнул», — кивнул Мэри. «Но мы же не тебе завидуем, а Сэму. Раз ты идешь, значит, не пустить с тобой любого из нас наказание». Даже если остаться придется здесь, в Ривенделле. Мы с тобой уже прошли через всякие переделки, и дальше и собираемся идти. — Я считаю, — упрямо проговорил Пиппин, — нам, хоббитам, надо вместе держаться. Это правильно. Чтобы меня не пустить, это ж кандалы нужны. Должен ведь в походе хоть один с головой быть. — Ну, тогда тебе не миновать дома сидеть, перегрентук, — раздался голос Гэндальфа. А потом он и сам заглянул в низенькое окошко. — Зря вы тут кипятитесь, еще ничего не решено. — Да, не решено! — фальцетом выкрикнул Пиппин. — Тогда что же вы там делали столько времени? — Мы разговаривали, — степенно ответил Бильбо. — На совете были сплошные разговоры. Между прочим, было от чего глаза вытаращить. Даже к Гендальфу. По-моему, когда Леголас рассказал, что Голлум сбежал, даже ты растерялся, хоть и виду не подал. «Ошибаешься», — спокойно возразил Гендальф. «Ты просто невнимательно слушал. О побеге Голлума я узнал от повелителя ветров. Если уж на то пошло, кроме вас с Фродо, глаз никто не таращил. А я так и вовсе ничего нового не услышал». — Все равно, — примирительно сказал Бильбо, — пока решили только насчет бедного Фрода и Сэма. И так и чувствовал, что меня не пустят. Но, насколько я знаю Элронда, он просто ждет каких-то вестей, а потом отправит столько народу, сколько посчитает нужным. Они ведь уже разослали разведчиков, а, Гандальф? — Да, — нехотя сказал маг, — Некоторые уже в пути. Остальные уйдут завтра. Они свяжутся со скитальцами и с сумеречными эльфами. Сыновья Элронда и Арагорн тоже ушли. Прежде чем сделать хотя бы шаг, нужно точно знать, что происходит вокруг. Ты зря расстраиваешься, Фродо. Тебе еще надоест здесь сидеть. — Ну вот, — проворчал Сэм. «Что уж теперь, до зимы ждать?» «Это, скорее, Ефрода виноват», — сказал Бильбо. «Кто ждал моего дня рождения?» «Да и подарочек мне хороший припасли. Надо же было выбрать именно этот день, чтобы пустить в засумке дирикули. А теперь вот выходит, и до весны ждать нельзя, и без разведки не выйдешь». Когда зима свистит в кулак и крошит скалы мёрзлый мрак, мертвеет лес, чернеет омут, в глуши беда грозит любому. Да, в общем, как повезет. Тут и оно, согласился Гэндальф. Только на везение нам рассчитывать нельзя. Надо разузнать о всадниках, без этого не пойдем. «Разве они в реке не сгинули?» — удивился Мэри. «Кольценосцев так легко не уничтожишь», — вздохнул Гэндальф. «Пока их хозяин в силе, с ними не удастся покончить насовсем. Коней они лишились. Облика, надеюсь, тоже. Но в этом еще убедиться нужно. А пока, Фродо, мой тебе совет. Отдохни, ни о чем не беспокойся». И вот еще что. Не знаю, будет ли от меня толк, но тут говорили некоторые, что голова отряду не помешает. Я согласен, и поэтому думаю пойти с тобой». При этих словах Фродо пришел в такой буйный восторг, что маг слез с подоконника, отступил на шаг и с легким поклоном сказал «Ну-ну, ты не очень-то пока радуйся». Я ведь сказал, думаю пойти. Как там на самом деле получится, еще неизвестно. Здесь последнее слово за Элрондом и за вашим другом-странником, кстати. Ладно, пойду. Мне еще Элронда повидать надо. Он ушел, а Фродо спросил Бильбо. — А по-твоему как? Долго я здесь пробуду? — Трудно сказать. В Ривенделле... «Дни не очень-то посчитаешь. Впрочем, наверное, долго. Мы с тобой еще успеем наговориться. Помог бы ты мне с книгой, а? Может, и следующую начнем. Ты уже придумал концовку?» «И не одну», — мрачно отозвался Фродо. «Только знаешь, они все какие-то неприятные». «Вот этого не надо», — строго проговорил Бильбо. «Книги должны кончаться хорошо, как тебе вот такая, например. Все они поселились вместе и жили с тех пор счастливо». «Годится», — улыбнулся Фродо, — «дожить бы до этого». «Эй, подождите», — вмешался Сэм, — «а где они жили-то? Вот что меня всегда интересовало». «Хоббиты еще не раз говорили о прошлом путешествии», и предстоящих опасностях. Но, видно, так уж действовала земля Ривенделла, что скоро все страхи и беспокойства оставили их. Будущее, доброе или злое, по-прежнему ждало их впереди, но уже не могло пересилить настоящее. Постепенно крепло здоровье, надежда вливалась в сердца, они научились радоваться каждому новому дню, каждому обеду, сказанному слову или песне, День незаметно ускользал за днем, приходили свежие, яркие утра, наступали ясные вечера, но осень гасла. Скоро золото лесов потускнело, последние листья покидали ветви, из мглистых гор тянуло холодом, луна все полнела, мелкие звезды тонули в ее пребывающем свете. Каждую ночь низко над южным горизонтом стала восходить яркая винно-красная звезда. Ее видно было из окна Фрода, и с каждым разом она все больше походила на внимательный злой глаз, заглядывающий поверх кромки леса в долину. Уже около двух месяцев хоббиты гостили в доме Элренда. Прошел ноябрь, и только в начале декабря стали возвращаться разведчики. Некоторые из них побывали далеко на севере, другие с помощью Арагорна и его скитальцев обследовали земли в нижнем течении Гремячей до самого Тарбада, где старая северная дорога пересекает реку возле развалин древнего города. Разведчики побывали на юге и на востоке, кое-кто вернулся из-за гор, добравшись до Лихолесья, рада гаста они не застали и вернулись через Ростные пороги. Элладан и Элрахир возвратились позже всех. Они спускались по течению Серебрянки в тамошние странные края, но о том, что видели, говорили только с Элрандом. Никто из посланных не обнаружил и признаков черных всадников. Не видно было и других слуг врага. Даже орлы с мглистых гор не сообщили ничего нового. Голум словно сквозь землю провалился, зато множились волки — Они уже сбивались в стаи в верховьях Великой реки. Трупы трех черных коней обнаружили неподалеку от Брода. На скалах ниже по течению нашли еще пятерых и длинный изодранный черный плащ. И больше ничего. Видимо, всадников на севере не было. Нигде не ощущалось их присутствие. — Так, восемь из девяти сосчитаны, — говорил Гэндальф. Полной уверенности, конечно, нет, но, кажется, на время мы от них избавились. Теперь им придется добираться в Мордор не только без кольца, но и без обличья. А это значит, что они не скоро соберутся на новую охоту. Понятно, у врага есть и другие слуги, но да ведь им еще надо добраться до границ Ривенделла, взять наш след, а мы уж постараемся не оставлять его». Больше медлить нельзя. Элронд призвал хоббитов к себе. Фродо выдержал его долгий внимательный взгляд. «Время пришло», — сказал владыка Ривенделла. «Уходить надо немедленно. Тем, кто пойдет с хранителем, не помогут ни войска, ни сила. А во владениях врага им и вовсе не придется рассчитывать на чью-либо помощь. — Ну как, любезный Фродо, ты не отказываешься от своих слов? Несешь кольцо? — Да, — просто сказал Фродо, — мы пойдем с Сэмом. — Хорошо, — вздохнул Элронд, — я не могу помочь тебе даже советом. Что встретится тебе в пути, как будет выполнена твоя задача, мне неведомо. Тень достигла подножий гор. Она накрыла нижнее течение седого ключа. Там все темно для меня. Думаю, в пути тебе встретится немало врагов. Иных сразу узнаешь, иных нет. Но можешь встретить и друзей, даже когда на это будет меньше всего надежды. Я постараюсь оповестить тех, кому доверяю, но не все мои гонцы дойдут а некоторым едва ли удастся опередить тебя. С тобой пойдут другие и будут идти, пока захотят или пока позволит удача. Но отряд должен быть небольшой. Ваша надежда на скорость и скрытность. Даже будь у меня эльфийская дружина в доспехах древних дней, она не принесла бы пользы, разве что всколыхнула бы весь Мордор». «Вас будет девять. Девятерых пеших мы выставим против девяти всадников. Кроме вас с Сэмом идет Гэндальф. Кольцо — это его великая забота и может статься завершение его великих трудов. Остальные представляют свободные народы западного мира — эльфов, гномов и людей. От эльфов — леголас — От гномов — Гимли, до горных перевалов они будут с вами, а может и дальше. От людей идет Арагорн, кому как не наследнику Исилдура сопровождать кольцо. — О, странник! — радостно воскликнул Фродо. — Он самый, — подтвердил улыбающийся Арагорн. — Я снова прошусь к тебе в проводники. — Берешь? — «Я бы и сам просил тебя», — горячо сказал Фродо. «Но я думал, ты с Боромиром идешь в минастирит? «Так оно и есть. Сломанный меч перекуют, он еще постоит за Гондор. Но сотни миль нам шагать вместе». «Боромир тоже в отряде. Он доблестный воин». «Нужны еще двое», — задумчиво произнес Элронд. «Может быть, послать кого-нибудь из моих советников?» «Но тогда для нас места не останется!» — в отчаянии завопил Пиппин. «Мы и не хотим оставаться! Мы тоже пойдем!» «Это только потому, что вам не домек с чем придется встретиться в пути!» — осадил его Элронд. «Так ведь и Фродо не домек. неожиданно вступился за Хоббитов Гэндальф. «Как и нам с тобой!» «Конечно, если бы они по-настоящему представляли все опасности, то не осмелились бы!» Но все равно хотели бы осмелиться, от стыда бы сгорели, что не пошли. Думаю, Элранд лучше положиться на их дружбу, чем на премудрость и предосторожность. Пошли ты хоть Глорфиндела, не станет же он в одиночку штурмовать Черную крепость или мечом прорубать дорогу Карадруину? «Я слышу твои слова», — ответил Элранд, — «но сомневаюсь». Я хотел отправить этих двоих домой, ведь в Шире неспокойно. Они знают тамошние порядки, и в качестве моих гонцов предупредили бы жителей о надвигающейся опасности. Во всяком случае, младшему, Перегрину, нужно остаться. Так подсказывает мне сердце. «Тогда, мастер Элронд...» «Заприте меня в подземелье или отсылайте домой в мешке!» Дрожащим голосом, но исполненной решимости, сказал Пиппин. «Иначе я все равно пойду за отрядом!» «Ну что с тобой поделаешь?» — вздохнул Элрент. «Хорошо, ты идешь!» «Итак, девять. Через неделю отряд должен отправиться в путь». Эльфийские кузнецы перековали меча Лендела. На клинке был выбит знак — семь звезд между неполной луной и лучистым солнцем. По всему лезвию велись охранные руны, ибо Арагорн, сын Арахорна, уходил на войну к границам Мордора. Перекованный меч сиял, и был в этом сиянии и красноватый отблеск солнца, и серебристый блеск луны. Дивной закалки и остроты добились эльфийские мастера. Арагорн дал мечу новое имя. Теперь он звался Андуриль, пламя запада. Арагорн и Гендельф долго обсуждали предстоящую дорогу. Дни напролет просиживали над картами, хранившимися в доме Элронда. Иногда и Фродо составлял им компанию. Но в душе он всецело положился на своих опытных спутников и все свободное время проводил с Бильбо. В эти последние дни они часто сидели по вечерам в каминном зале и однажды, среди множества историй, услышали все-таки полностью балладу о Берине и Лутиен и о том, как они вернули Сильмарил. Мэри и Пиппин предпочитали бродить по окрестностям, А Фродо с Сэмом всегда можно было найти в маленькой комнатке Бильбо. Старый хоббит читал им отрывки из своей книги, она никак не кончалась, показывал старые и новые стихи или набрасывал со слов Фрода отчет о его путешествии. Утро последнего дня Фродо провел наедине с Бильбо. Он застал дядю над деревянным сундучком, выволоченным из-под кровати на середину комнаты, «Я приберег твой меч!» — Бильборылся рылся в сундуке. «Но он ведь сломан, и я забыл попросить кузнецов перековать его. Теперь уж не поправишь. Придется тебе этот взять. Как думаешь, подойдет?» Он достал со дна небольшой меч в старых потертых ножнах, потянул за рукоять и на свету неожиданно остро сверкнула ухоженная сталь без единого изъяна. «Это жало!» — объявил он и без особых усилий вогнал меч в деревянную балку. «Возьми, если хочешь. мне это он вряд ли теперь пригодится». Фродо принял прославленное оружие с благодарностью. «Здесь у меня еще кое-что есть». Бильбо достал сверток. При небольших размерах он казался увесистым. Размотав несколько слоев старой ткани, Хоббит поднял на руках и встряхнул кольчугу. Она поражала гибкостью и на ощупь показалась Фродо очень холодной. Переливающееся серебристое груди украшали белые камни. Следом из сундука явился и пояс к ней, тоже богато украшенный хрусталем и жемчугами. «Неплохая вещица, правда?» — любуясь кольчугой, — сказал Бильбо. «И весьма полезная. Это мне Торин подарил. Я ее перед уходом из Микорыта забрал на память о приключении. А так, зачем она мне? Когда наденешь, веса совсем не чувствуется». «Я как-то...» — замялся Фродо. «Ну, я хочу сказать, вид у меня в ней будет». А — -а -а, махнул рукой Бильбо. «Я тоже так говорил. Не стоит в походе особенно переживать из-за того, как выглядишь. Давай-ка надень под куртку. И знаешь, пусть это будет наш секрет. Просто мне спокойней, если я знаю, что она на тебе. Я даже думаю... — добавил он тихо. — Может, она и клинки черных всадников отведет. — Ладно, я возьму, конечно, — сказал Фродо. Бильбо ловко накинул на него кольчугу, застегнул пояс и пристегнул меч. Сверху Фродо надел свою старую куртку. — Вполне обычный хоббит, — удовлетворенно произнес Бильбо, оглядывая племянника. «Теперь у тебя внутри больше, чем снаружи!» «Ну, удачи тебе!» Он поспешно отвернулся и выглянул из окна, фальшиво напевая какой-то мотивчик. «Даже не знаю, как благодарить тебя за все, что ты для меня сделал», — смущенно проговорил Фродо. «И не думай!» Старый хоббит отошел от окна и хлопнул племянника по спине. «Ого! Ой — Ого! — воскликнул он, тряся ушибленной рукой. — Твердоват ты стал! — Причем тут благодарность? — серьезно продолжал он. — Нам, хоббитам, надо держаться друг за друга, особенно с умниксом. Я только прошу, береги себя и вернись. Вернись с новостями и «Прислушивайся по дороге к песням да историям. Я постараюсь к твоему возвращению закончить эту книгу и хотел бы начать другую, если доживу». Он резко замолчал, опять отвернулся к окну и начал напевать. «Я размышляю у огня о том, что повидал». О летних днях, когда в лугах цветочный дух витал, О днях, когда осенний лист кружился на ветру, И солнце в мглистом серебре вставало поутру. Я размышляю у огня, как будущий весной, Наш мир, простившийся с зимой, простится и со мной я не узнаю стольких тайн загадок и чудес ведь каждый день и каждый миг иначе зелен лес я размышляю у огня о людях давних лет о тех кто жил вокруг меня и кто придет во след Как невозвратно далеки Ушедших голоса. Но вечно слышу их шаги И вижу их глаза. Был холодный серый день конца декабря. Восточный ветер свободно проносился Меж голых ветвей, Мотал кроны темных сосен на холмах. Рваные низкие облака Мчались над землей, В вечерних сумерках отряд готов был выступить из Ривенделла. Первое время по совету Элронда предстояло идти ночами. — У Сауруна много слуг. За вами будет следить множество глаз, — напутствовал уходящий Хелронд. — Враг знает о поражении кольценосцев, и он, надо полагать, не в восторге от этого, — Скоро новые его посланцы будут на севере. Остерегайтесь, даже небо над головой. Полностью экипированные путники собрались вместе. На боку Арагорна висел андуриль. Другого оружия он не взял. Походная одежда скитальца из пустоземья скрывала боевую кольчугу. Длинный меч покачивался на поясе Боромира. Гондорец нес еще щит и боевой рог. «Если он запоет в горных долинах», — сказал воин, — «пусть лучше разбегаются враги Гондора». С этими словами он поднес рок к губам, и могучий звук породил в скалах множественное эхо, заставив всех в Ривенделле вскочить на ноги. Не скоро тебе придется трубить теперь». С легкой укоризной сказал элранд помолчал и добавил, «Не раньше, чем придешь к границам своей страны, а тогда нужда заставит». «Пусть так», — гордо ответил Боромир, «но я всегда разрешал моему рогу подать голос в начале похода. Пусть потом нам придется идти в ночи, но я не собираюсь красться, как вор». Гном Гимли открыто облачился в кольчужную рубаху, а к поясу пристегнул боевой топор. У Ласа за спиной висел эльфийский лук и колчан со стрелами, а на поясе длинный кинжал в белых ножнах. Мэри и Пиппин были вооружены мечами из упокоищ, а у Фрода из-под куртки едва виднелась жало. Про кольчугу он никому не сказал. Даже искушенный глаз не заметил бы ее под походной одеждой. У Гэндальфа, кроме жезла, на поясе тоже висел эльфийский меч Гламдринг, похожий на его прежний Оркрест, покоящийся ныне на груди Торина, вечно спящего под одинокой горой. Элронд снабдил отряд всем необходимым. В предзимье не лишними казались и меховые плащи, и другие теплые вещи — Запасы еды, одеяла, одежду и посуду погрузили на единственного пони, уходившего с отрядом. Того самого, пришедшего из брыля. Пребывание в Ривенделле совершило в нем разительную перемену. Шкура лоснилась, он помолодел и раздобрел. Взяли его по настоянию Сэма, уверявшего, что Бил, так он прозвал лошадку, зачахнет без него и без дела. Это животина почти говорящая, — уверял он, — и заговорил бы наверняка, — останется тут подольше. Он вот так на меня посмотрел, ну как если бы мастер Перегрин сказал, не возьмешь, я все одно следом пойду. И Билла назначили в отряд вьючным животным. При этом он единственный из всех выглядел бодро и весело. Слова прощания были уже сказаны, и теперь путники ждали только Гэндальфа, задержавшегося у Элренда. Бильбо, зябко кутаясь в плащ, стоял в сторонке рядом с Фродо, а сидел, расслабившись, низко опустив голову. Никто, кроме Элренда, не догадывался, что означает для него начало похода. Сэм стоял у порога, оглаживая пони и уныло прислушиваясь к шуму реки внизу. В этот час он меньше, чем когда-либо в жизни жаждал приключений. «Эх, Бил, животин ты моя бедная!» — бормотал он. «Лучше бы тебе с нами не связываться. Оставался бы здесь, щипал бы травку...» «Эх...» Билл пренебрежительно махнул хвостом, но промолчал. Сэм поправил котомку за плечами и с беспокойством перебрал в уме, все ли взял кухонные принадлежности. Раз. Соль. О, соль у него всегда имелась при себе в небольшой коробочке. Он никогда не упускал случая пополнить запас. Табак, кремень, огниво, шерстяные носки, кусочек холста, кое-какие мелочи, забытые Фрода и прибранные Сэмом, чтобы торжественно достать, когда хозяин хватится. Все было на месте, все в должном порядке. — Эх, а веревка-то, — хлопнул он себя по лбу, — нет ведь веревки-то. Ночь уже вспомнил, Сэма. а как насчет веревочки? Хватишься ведь, они не будет. Вот оно, хватился уже, а взять-то и негде. В этот момент вышли, наконец, Элорант с Гэндальфом. — Что сказать мне вам напоследок? — тихо и задумчиво обратился к отряду владыка Ривенделла. Хранитель кольца начинает свой путь к роковой горе. Вся тяжесть долга на нем. Не бросить кольцо, не отдать его вражьим слугам, не даже позволить коснуться кольца кому бы то ни было, он не вправе. Остальные вольны в своих действиях. Они могут вернуться, могут выбрать другие тропы, как распорядится судьба. Чем дальше пройдете вы с Хранителем, тем труднее вам будет вернуться или покинуть его, но ничто не обязывает вас продолжать путь. Испытайте ваши сердца. Примите то, что пошлет каждому из вас дорога. «Ненадежен, говорящий, прощай на темном пути», — сурово заметил Гимли. «Возможно», — ответил Элронд, — «но пусть лучше не клянется продолжать путь во мраке тот, кто не видел настоящей ночи». «Клятва укрепляет слабое сердце», — сверкнув глазами, стоял на своем гном. «Или разбивает его», — закончил Элронд. «Не надо пытаться заглянуть далеко вперед. Пусть сердце останется с самим собой» но пусть не покидает его доброта. Прощайте! Благословение эльфов, людей и всех свободных народов Запада прибудет с вами. Да осияет звездный свет ваши лица! «Удачи в пути!» — крикнул Бильбо, посиневшими от холода губами. Фрода, мальчик мой, если не сможешь вести дневник, хоть запоминай побольше. Я буду ждать. Не пропадай надолго!» Их провожали эльфы. Тихие, мелодичные голоса со всех сторон желали уходящим доброго пути. Ни музыки, ни песен, ни смеха. Отряд вышел на дорогу и словно канул в темноту. За мостом крутая тропа вывела путников из долины, и на высокой вересковой пустоши прощально запел ветер. Потом, взглянув на последний домашний кров, мирно мигавший огнями внизу, отряд ушел в ночь. У Бруининского брода свернулись дороги на юг. Этого направления предстояло держаться много миль и дней. Идти без дороги было нелегко, но зато уменьшался риск попасться на глаза неприятелю, хотя в этом пустынном краю слуг врага никогда раньше не встречали. Гендель в Сарогорном прекрасно ориентировавшиеся здесь даже ночью, шли впереди. Вереницу замыкал зоркий Леголас. Поначалу путь казался очень тяжел. Фродо запомнился лишь не смолкающий ни на секунду заунывный свист ветра. Он налетал с гор на востоке ледяными порывами, его холодные пальцы шарили под любой теплой одеждой. Холод испытывали все и в пути, и на отдыхе. Беспокойный сон днем в каком-нибудь укромном овражке под колючими кустами к вечеру прерывался дозорным. Наставало время ужина. Костер разводить опасались, еле невкусно, а потом шли дальше, стараясь выдерживать направление на юг. Скоро хоббитам стало казаться, что, двигаясь таким черепашьим шагом, они вообще никуда никогда не попадут. Каждый новый день, озираясь вокруг, они видели ту же унылую равнину, что и вчера. Только горы с каждым днем становились немножечко ближе. На юге, уже за границей Ривенделла, их хребты плавно заворачивали к западу, а в предгорьях в изобилии попадались нудные пологие подъемы до ущелья, дну которых часто мчался скачущий пенный поток. Тропы встречались редко и еще реже вели в нужном направлении. В конце второй недели пути погода изменилась. Ветер сначала стих, А потом задул с севера. Прояснилось, выглянуло солнце. Очередной спотыкающийся ночной переход окрасился ясной расцветной зарей. Перед путниками обрисовался невысокий гребень, увенченный древними падубами. Бугристые и серо-зеленые стволы деревьев словно были выстроены из тех же камней, на которых росли. Среди потемневших и не думавших облетать листьев посверкивали лаковые красные ягоды. Далеко на юге глазам Фрода предстала горная страна. Слева вздымались три отдельных пика. Ближайший, самый высокий, напоминал очертаниями драконий зуб. Вершина, опушенная снегом, розовела заревыми бликами. Гэндальф стоял рядом с Фродо и, прикрыв глаза рукой, рассматривал горы. «Прекрасно!» — удовлетворенно заметил он. «Мы достигли страны, которую люди звали Падубью. Когда-то, в более счастливые времена, здесь жили эльфы. На их языке страна звалась Эрегион. От Ривенделла по прямой — сорок лиг, но мы-то ногами отмерили куда больше». — Я думаю, холод теперь перестанет донимать нас. Климат здесь помягче, но и опасность растет. — Ты посмотри на восход, — посоветовал Фрода, откидывая капюшон плаща. — Он-то не опасный. — Смотри-ка, а город-то теперь впереди? — удивился подошедший Пиппин. — Выходит, мы ночью свернули на восток? — Нет, — ответил маг. Просто днем видно дальше. За этими вершинами хребет уходит на юго-запад. В доме Элронда есть прекрасные карты, но тебе, полагаю, не досуг было заглядывать в них. «Досмотрел я», — с досадой ответил Пиппин. «Только не разбираюсь я в них. Это вон с его головой может». «А мне никаких карт не надо!» Гимли стоял рядом с Леголасом, жадно вглядываясь вдаль. Это земля моих отцов. Три вершины впереди, знакомы мне с детства. Я видел их контуры много раз и в металле, и в камне. Слышал о них в песнях и преданиях. Это горы наших грез. Наяву они предстали мне лишь один раз, но запомнились навсегда. Ведь под ними лежит страна гномов, Каза Дум, зовущаяся ныне черной бездной на языке эльфов Мория. Вон стоит Баранзибар, краснорог, по-эльфийски жестокий Карадрос. За ним серебряный зуб и тучеглав. Келебдил белый и фануидол серый, а по-нашему Зирок Зигиль и Бундуштатур. Там, сжатые от рогами мглистых гор, Лежит долина, которая вечно прибудет в памяти гномов, а занул Бизар, долина туманного ручья, а по-эльфийски Нандухирион. Вот туда нам и нужно, сказал Гэндальф. — подниматься будем к перевалу, к воротам краснорога, потом спустимся росными порогами в легендарную долину гномов. Там, из зеркального озера, берет начало Серебрянка. — Непроглядны воды зарома, торжественно произнес Гимли. — Холодны ключи кебельналы! Сердце мое трепещет! Скоро я увижу их! — Пусть это принесет тебе радость, мой добрый гном! — в тон ему ответил Гэндальф. Но ты как хочешь, а мы там не задержимся. Наш путь — по течению Серебрянки в зачарованные леса, а там — к Великой реке и дальше. Он замолчал. — Что дальше-то? — подергал мага за рукав Мерри. — Не стоит заглядывать слишком далеко вперед, — сдержанно ответил маг. Первую часть пути осилили, и хорошо. Здесь устроим дневку. В регионе легко дышится. Сколько бы зла не пришлось вынести этой стране, а память об эльфах жива. — Это правда, — кивнул Леголас. — Для нас, сумеречных эльфов, здешний народ странен. Трава и деревья уже не помнят их, а камни скорбят. Вот, слышите, они проникали в нас... Они творили нас, ввысь они поднимали нас, но они покинули нас. Давно ушли эльфы Эрегиона к гаваням. Утром в глубокой лощине, надежно скрытой ветвями падуба, развели костер. Завтракаужин ужин показался на удивление вкусным. Спать не торопились, ведь впереди ждал целый день отдыха. Выйти предполагали на завтрак к вечеру. Только Арагорн беспокойно молчал, а чуть погодя оставил отряд и поднялся на гребень. Стоя в тени деревьев, он долго осматривался и прислушивался. Потом вернулся к краю лощины и встал, глядя на остальных сверху. Эй, странник, ты чего там высматривал? Окликнул Мэри. Тебе восточного ветра не хватает. Без него ты и обойдусь. — ответил Арагорн. — Но кое-чего и впрямь не хватает. Я много раз бывал в Орегионе, в разное время года. Ни один народ не живет здесь, но всегда было полно зверья и птиц. Особенно птиц. А сейчас только вы ищебечете, а все молчит. На миле вокруг тишина, и лишь земля как будто отзывается на ваши голоса. Непонятно мне это... Гэндальф с неожиданным интересом спросил, «А как ты думаешь, что за причина? Если простое удивление от такой чудной компании — это одно, а если...» Он не закончил, вопросительно глядя на следопыта. «Может и так», — нехотя ответил Арагорн. «Только никогда раньше не чувствовал я здесь тревоги, если ничего похуже». «Надо бы нам потише», — озабоченно обратился Гэндальф к остальным, — «если уж рядом с тобой скиталец, да еще такой, как Арагорн, стоит прислушиваться к его словам». Первым в этот день дежурил Сэм, но по собственной воле к нему присоединился Арагорн. Остальные один за другим уснули. Над лощиной стремительно стала расти тишина. Ее почувствовал даже Сэм. Каждый звук, будь то дыхание спящих или взмах хвоста Билла, был словно бы сам по себе. Хруст в суставах, когда Сэм потянулся, заставил вздрогнуть его самого. Так громко и отчетливо он прозвучал. В мертвой тишине солнце неторопливо взбиралось в ясное синее небо. Далеко на юге появилось темное облачко, похожее на клок дыма, Оно быстро приближалось. «Глянь, Клабород, что это там?» — шепотом спросил Сэм. «На облак вроде не похоже». Арагорн не отвечал. Он давно уже смотрел на юг. Но вскоре Сэм и сам понял, что это такое. К ним быстро приближалась огромная стая птиц, летящая каким-то странным рыскающим зигзагом. «Ложись и замри!» — шепотом приказал Арагорн. От стаи отделился узкий язык и понесся прямо на гребень. Сэм присмотрелся и подумал, что никогда не видел таких огромных ворон. Птицы пронеслись у них над головами, затмив небо и на мгновение наполнив воздух оглушительным граем. Скоро они уже исчезли на северо-западе. Арагорн вскочил на ноги и принялся будить Гэндальфа. — Вставай! — Стай ворон рыщут от гордо седого ключа. Это не здешние, похоже на Кребайн из лесов Фангурна или из Дунгара. Может, их что-то спугнуло на юге, но, сдается мне, они просто следят за Эрегионом. Надо убираться отсюда нынче же вечером. Значит, и перевал Краснорога может оказаться закрытым. Уж там-то незаметно не пройдешь. Ну, посмотрим. А выходить вечером надо, ты прав. Хорошо, костер не дымил, промолвил Арагорн. Кребайн его не заметили. Больше разводить не будем. — Это же надо, — возмущался Пиппин. — Костра нет, опять в ночь тащится, а все из-за стаи ворон. А я-то рассчитывал вечером горяченького поесть. — Можешь продолжать рассчитывать, — подначил его Гэндальф. — У нас впереди сплошные пиры. Мне бы вот трубочку до да ноги согреть. Ну, дальше на юг потеплее будет. Лишь жарк не стало, проворчал Сэм. Я-то уж развесил. Думал, мы уж к огненной горе пришли. Этот, как его Краснорог, Бранзибар, что ли, за нее принял. Ту пропасть. С этим гномьим языком челюсти свихнешь. И чего восторгаться справа? Карты не оставили ни малейшего следа в голове садовника. Пространство, раскинувшееся вокруг своей обширностью, совсем сбили его с толку. До вечера отряд оставался в укрытии. Вороны прилетали еще дважды, но после заката исчезли на юге. Вышли в сумерках и направились к подножию Карадроса. Быстро темнело, стали высыпать звезды. Арагорн нашел отличную тропу. Фрода она показалась остатками древней дороги, ведущей из Региона к перевалу. Полная луна поднялась над горами. В ее бледном свете тени в камнях стали угольно черными. Очертания многих хранили следы резца, но теперь камни были разбросаны вокруг в полном беспорядке. Стоял холодный предрассветный час, и луна готовилась опуститься за горизонт когда Фродо, взглянув наверх, скорее почувствовал, чем увидел пронесшуюся в вышине тень. Просто звезды исчезли на миг, а потом появились снова. Хоббит вздрогнул. — Ты ничего не заметил? — спросил он шагавшего впереди Гэндальфа. — Я почувствовал. — тут же отозвался маг. — Может быть, это прядь тумана? — Слишком быстро для тумана, — пробормотал, не оглядываясь Арагорн да еще против ветра. Этой ночью других происшествий не случилось. Утро настало яснее вчерашнего, только опять похолодало, и ветер снова отворачивал к востоку. Путь к перевалу занял еще две ночи постоянного, хотя и пологого подъема. На третье утро Карадрос уже закрывал полнеба, Могучий горный пик со снеженной вершиной и крутыми склонами, тускло-красными, словно выпочканными запекшейся кровью. Солнце в это утро выглядело каким-то больным. Ветер зашел на северо-восточный. Гендальф несколько раз принимался принюхиваться. «За нами идет зима», — тихо сказал он Арагорну. «Посмотри, горы на севере белее, чем вчера». Даже на отрогах лежит снег. Наверх ведет только одна тропа. Кто знает, чего от нее ждать, но самое главное — погода. У меня не идет из головы дорога, о которой мы говорили. Фродо, расслышавший эти слова, принял их за продолжение какого-то другого разговора. Он с беспокойством прислушался. — Ты прекрасно знаешь, что я думаю о дороге, которой мы идем. Устала, ответил Арагорн. «Она не просто ненадежна. А чем дальше, тем становится все опаснее. Но теперь нам от нее никуда не деться. Надо идти на перевал, медлить опасно. На юге перейти горы негде. Единственный перевал выходит к криве Рохана. После твоих рассказов о Сарумане я там не пойду. Мы не знаем, на чьей стороне Рохан». «Да, это опасно», — согласился Гэндальф. «Но есть ведь и другой путь. Темный, тайный. Давай не будем начинать снова», — остановил его Арагорн. «Или отложим, пока не убедимся в непроходимости перевала. И я прошу тебя, не говори пока остальным». «Но надо же решить, как идти», — настаивал маг. «Хорошо». Давай каждый из нас еще раз подумает обо всем, взвесит, а там видно будет. Да им поспать пока. Уже после полудня, когда остальные заканчивали завтрак, Гэндальф с Арагорном отошли в сторону и долго разглядывали Карадрос. Вершина горы пряталась в низких тяжелых тучах. Фродо наблюдал за проводниками, гадая, о каком еще пути может идти речь. Гэндальф подошел к остальным и объявил о решении идти на перевал сегодня. Почему-то его слова обрадовали Фрода. Он ничего не знал о темном и тайном пути, но видел, с какой неохотой говорил о нем Арагорн и заранее не взлюбил его. «Есть у меня опасения», — меж тем говорил Гэндальф что перевал Краснорога охраняется. Еще больше меня смущает погода. Надо пройти перевал быстро. До седловины не меньше двух переходов. Темнеет сейчас рано, надо поторапливаться. «Я хотел добавить пару слов», — произнес Боромир. «Я родился в предгорьях. Дороги в горах мне хорошо знакомы. Наверху нас встретят сильный ветер и холод. Там уже не до тайн, надо думать, как не замерзнуть». — Я посоветовал бы прихватить дров, кто сколько сможет. — Обил Билл возьмет чуток побольше. Правда, дружище? Сэм заботливо похлопал пони по крупу. Ответом ему был довольно мрачный взгляд почти говорящего животного. — Хорошо, — согласился Гэндальф, — но это на самый крайний случай. Отряд тронулся в путь и поначалу двигался довольно быстро, Но скоро тропа полезла круто вверх. Во многих местах ее перегораживали упавшие камни. Темнело. Пронизывающий ветер задувал все сильнее. К полуночи вышли на площадку, после которой тропа лепилась вдоль отвесной стены. Громада горы нависла над ними во мраке. Справа подстерегала черная пустота, там зиял обрыв. Поднявшись еще немного, Фродо приостановился. Что-то мягко коснулось его щеки. Протянув руку, он увидел на рукаве снежинки, а вскоре воздух наполнился кружащимся белым роем. Хоббит с трудом различал впереди согнутые спины Гэндальфа и Арагорна. — Не нравится мне все это! — прохрипел позади Сэм. — Снежок хорош зимним утречком, когда печка уже топится, и вставать еще рано! — «Вот бы в Хоббитоне такой снегопад, тот, детворе, радость!» В Шире снегопад — редкость. Снег выпадает изредка только в Северной Чити, и там это неизменный повод для веселья. Никто из жителей Шира, за исключением Бильбо, не помнил лютой зимы 1311 года, когда белые волки перешли через замерзший Брендидуин. Гэндальф остановился. Снег густо усыпал капюшон его плаща, маленькими сугробами лежал на плечах. Под ногами тоже намело уже по щиколотку. — Этого я и боялся, — отдышавшись, выговорил он. — Что скажешь, рагорн Что и я опасался снегопада, — ответил скиталец. — Но меньше, чем остального. Конечно, это неприятно. «Кстати, здесь, на юге, снег редко бывает таким сильным, разве что в горах. Но мы все еще внизу, а внизу тропы остаются открытыми всю зиму». «Уж не вражья ли эта забота?» — проворчал, подходя к ним Боромир. «Он ведь может приказывать бурям в хмурых горах. Он вообще повелевает странными силами, и союзников у него не счесть». «Да уж, руки он себе отрастил длинные» включился в разговор Гимли. «Если с севера нагнал снегу сюда, за три сотни лиг, чтобы только досадить нам, значит, отрастил», коротко подытожил Гэндальф. Пока они стояли, ветер почти стих, а снег поредел. В воздухе кружились лишь отдельные снежинки. Передохнув, путники снова пошли, Но, не одолев и фарлонга, вынуждены были опять остановиться. Вокруг бушевал настоящий буран. Ветер свистел, а снег больно сёк лица и залеплял глаза. Хоббиты, согнувшись в три погибели, едва тащились за спинами высокого народа, но видно было, что долго им не выдержать. Пиппин плелся позади. Даже Гимли, выносливый, как всякий гном, спотыкался и ворчал в бороду — В следующий раз все встали, как по команде. Темнота вокруг наполнилась жуткими звуками. Конечно, это мог выйти ветер в трещинах скал, но уж слишком дикими воплями, да еще перемежающимися злорадным хохотом разразилась темнота. Впереди на тропу обрушился камень, за ним еще один, а потом грохот близкого камнепада едва не оглушил их. «Сегодня дальше не пройти!» — прокричал Боромир. «Пусть кто хочет, назовет это ветром, но я различаю злые голоса, а камни целят в нас!» «Это и есть ветер!» — ответил Арагорн. «Но, похоже, ты прав! В мире есть немало сил, враждебных двуногим! Они не обязательно союзники Саурону! Он слишком молод по сравнению с ними! Это могут быть их происки!» Карадрос прозвали жестоким в те времена, когда осавруней слыхом не слыхивали, добавил Гимли. Сейчас не так важно, кто наш враг, если он сильнее нас, промолвил Гендальф. Так что ж нам делать? Страдальчески вопросил Пиппин. Он едва стоял на ногах, опираясь на плечи Фрода и Мэрри, и дрожал крупной дрожью. Можно остаться здесь. «А можно идти вперед!» Мак внимательно посмотрел на него. «Правда, впереди нас не ожидает ничего хорошего. Насколько мне помнится, дальше открытое место. Ни от ветра, ни от камней не спрячешься». «Дорога назад не лучше!» — ответил Арагорн. «Посмотрите, настоящая буря! Здесь нас прикрывает скальная стенка, но позади нет других укрытий!» — Ишь, укрытие! — пробормотал Сэм. — к стены без крыши за дом сойдут. Путники стояли, прижавшись к скале. Слабо, очень слабо, но она все же защищала от северного ветра и камнепада. Однако снег падал все гуще. Все сгрудились вплотную, прижавшись друг к другу боками и спинами. Унылый пони тоже слегка загораживал хоббитов от ветра. Стояли по колени в снегу. Не будь с ними рослых людей и хоббитов, уже давно занесло бы. Фродо неудержимо клонила в сон. Похоже, он даже задремал, потому что вдруг ощутил в ногах и в пальцах тепло близкого камина и расслышал голос Бильбо. «Я невысокого мнения о твоем дневнике. Посмотри, что это за запись. Снежный буран 20 января. Стоило возвращаться, чтобы сообщить об этом». «Я устал и хочу спать, Бильбо!» — с трудом ответил Фродо, чувствуя, как его встряхивают сильные руки. Он охнул и проснулся. Боромер поднял его из снежной ямки. «Гэндальф!» — позвал он. «Полурослики не могут больше! Нас с головой занесет! Надо что-то делать!» Маг порылся в мешке и достал кожаную флягу. «Дай им хлебнуть!» — он протянул флягу Гондорцу. «И нам по глотку!» «Это Мирувор из Младриса!» Едва Фрода глотнул пахучей жидкости, как ощутил горячий ток в сердце, а сонливость отлетела, словно сбитая щелчком. Остальные тоже оживились, но на снегопад Мирувор никак не повлиял. Снег валил большими хлопьями, а ветер завывал пуще прежнего. «Ты не считаешь, что настал самый крайний случай?» — обратился Боромир к Гэндальфу. — Когда нас совсем заметет, можно будет не опасаться шпионов врага. Только нам будет уже все равно. Нужен огонь! — Давай, разводи, — согласился Гэндальф. — Чьи бы глаза за нами не следили, если им этот буран не помеха, то они заметят нас и с огнем, и без него. Достали дрова, сразу порядком отсыревшие, Ветер вихрился и срывал искры огнива. Сначала гном, а потом эльф после долгих попыток отступились. Тогда за дело взялся Гэндальф. Переложив дрова, он звучно произнес наур Ане драйт аннен и ткнул жезлом в сложенный костер. Сверкнуло зелено-синее пламя, поленья дружно занялись и затрещали. «Ну, если есть кому смотреть, — невесело усмехнулся маг, — им трудно не прочесть, Гандальф здесь. Настолько очевидно я расписался!» Но никто больше не думал ни о каких соглядатых. Все просто радовались огню. Не обращая внимания на талые ручейки под ногами, путники сгрудились у костра, протягивая вперед закоченевшие руки — Красные отцветы плясали на усталых лицах, а вокруг черной стеной стояла ночь. Дрова горели быстро, а снег все падал и падал. Последняя небольшая охапка дров ненадолго продлила жизнь огню. Ночь на исходе, проговорила Рогорн, скоро рассвет. «Если какой-нибудь рассвет сможет проникнуть сквозь эти тучи!» — мрачно заметил Гимли. Боромер отошел на несколько шагов, вглядываясь в ночь. «Снег почти перестал идти, и ветер стихает», — сообщил он. Фродо устало следил за танцем снежинок, влетающих из темноты в свет догоравшего костра. Он удивился словам Боромера. Ему казалось, что этих белых пушинок по-прежнему очень много — Однако в очередной раз вздернув отяжелевшую голову, он заметил перемены. Снежинки стали крупнее и реже, а ветер тише. Темнота посерела. С трудом пробивавшийся рассвет высветил молчаливый, убеленный мир. Ниже их убежища на месте тропы громоздились причудливые сугробы. Небо хмурилось тяжелыми снеговыми облаками. Гимли глянул вверх и покачал головой. «Карадрос не передумал», — произнес он. «Если мы двинемся, у него хватит снега остановить нас. Надо спускаться». С гномом никто не спорил, но осуществить его намерение было теперь не так-то просто. Всего в нескольких шагах от углей костра снегу намело куда выше его роста — а в некоторых местах по прихоти ветра воздвиглись высокие белые гребни. — Может, пустим Гэндальфа вперед? — предложил Леголас. — Он жезлом растопит снег и проложит всем тропинку. Буран никак не отразился на настроении эльфа. Он, единственный из всего отряда, оставался легок и беззаботен. — Хорошо бы эльфы умели летать! — сердито отозвался Гэндальф. Их можно было бы послать за солнцем. Я не собираюсь работать вместо него и растапливать снег. «Ладно», — сказал Боромер, поплевав на руки. «У нас, говорят, когда голова задумалась, тело может и поработать. Пора пускать сильных. Смотрите, снег, конечно, вроде бы везде одинаков, но застал он нас вон за тем выступом. До него не больше фарлонга, может, дальше легче будет». Арагорн встал рядом с ним. «Давай попробуем пробить туда тропу», — поддержал он Гондорца. Боромир уступал ростом Арагорну, но был шире в плечах. Он прокладывал путь, Арагорн двинулся следом. Но даже для них работа оказалась непростой. Снег временами доходил людям до плеч. Боромир словно плыл в нем, загребая мощными руками. Некоторое время Леголас с легкой улыбкой наблюдал за их усилиями, потом повернулся к остальным. «Говорите, надо пускать сильных?» — усмехнулся он. «Ну что ж, пахарь хорош в поле, выдра в воде, но для ходьбы по траве, листьям или по снегу лучше эльфа пока ничего не придумали». С этими словами эльф изящно обошел кострище и взбежал на снежный вал. Фродо словно в первый раз увидел на ногах Леголаса вместо тяжелых сапог мягкие кожаные чулки. Но удивительнее того выглядели следы эльфа на снегу. За ним оставались лишь слабые, едва придавливавшие снег отпечатки. — До свидания! — задорно крикнул Леголас Гэндальфу. — Пойду приведу солнце! и он быстро, словно по песчаной дорожке, побежал по снегу, настиг тяжко ворочавшихся людей, обогнул их, махнул рукой и исчез за поворотом бывшей тропы. Хоббитам, магу и гному оставалось только ждать. Боромер с Арагорном хоть и медленно, но продвигались вперед. Скоро и они скрылись за скалой. Шло время. Облака стали ниже, и снова роняли пока редкие снежинки. Прошло не меньше часа, прежде чем показался возвращавшийся Леголас. Почти одновременно с ним из-за поворота появились с трудом поднимавшиеся люди. «Я не привел солнце!» — подбегая, прокричал Леголас. «Оно нежится в синих полях на юге, и маленький сугроб на небольшом пригорке его не соблазнил. Но для тяжелоходящих я принес кусочек надежды». Там, за поворотом, намело целый оборонительный вал. Наши силачи завязли в нем и приготовились отчаяться, даже не подозревая, что ширина вала не больше локтя. Дальше снега меньше, а еще дальше не хватит хоббитам ступни охладить. «А я что говорил?» — важно произнес Гимли. «Это не простой буран. Это злая воля Карадроса. Он не жалует ни эльфов, ни гномов». Вот и сугроб сложил, замуровать нас хотел. К счастью твой Карадрас забыл про людей, тяжело дыша проговорил подошедший борамир. И каких людей? Правда, два негероя с лопатами управились бы наверное побыстрее. А и мы проложили через сугроб целую дорогу и теперь готовы принимать благодарности. — Но как же мы доберемся до вашей дороги? — жалобно спросил Пиппин, глядя на глубокое снежное крошево впереди. Об этом же подумали и остальные хоббиты. — Не надо терять надежду, — снисходительно успокоил их Боромер. Нечего притворяться. Мы устали, но не настолько же. Для нас, с малый народец — невелика ноша. Остальные пройдут как-нибудь за нами. «Прошу, мастер Перегрин, с тебя и начнем!» Воин легко поднял хоббита. «Эй, держись за спину!» — прикрикнул он. «Руки мне понадобятся!» И зашагал вперед. Арагорн с Мерри под мышкой двинулся следом. Пиппин, с высоты разглядывая проход, проделанный людьми, подивился силе Боромира. Даже теперь, с грузом за плечами, гондорец шел, продолжая расширять коридор в снегу для тех, кто двигался позади. Так они добрались до сугроба действительно устрашающих размеров. Если бы пришлось рыть насквозь, глубина прохода составила бы не меньше двух ростов Арагорна. Но люди не стали этого делать. Они разгребали и утаптывали снег, и получился мост, плавно поднимавшийся и опускавшийся по ту сторону сугроба. Там Пиппина и Мэри наконец опустили на землю, и они вместе с Леголосом остались поджидать остальных. Боромир скоро вернулся с Сэмом на закорках. За ним по узкой, но уже достаточно утоптанной тропе шел Гэндальф, ведя в поводу Билла с пристроившимся поверх поклажи гномом. Последним шел Арагорн, а у него из-за плеча выглядывал Фрода. Хоббит спрыгнул на землю, и словно от этого неощутимого удара где-то наверху пробудилось эхо. Оно перешло в угрожающий рокот, быстро сменившийся грохотом рушащихся камней, увлекающих за собой снежную лавину. Когда путники, вжавшиеся в скалу, перестали чихать и кашлять от снежной пыли, оседавшей в воздухе, Тропы позади них больше не существовало. Сплошная, ровная снежная стена возникла на том месте, где они прошли несколько минут назад. Хватит! Ну, хватит же! Крикнул Гимли. Мы и так уходим! Уймись! Действительно, с этой последней злобной вспышкой карадра столь устал то ли убедился, что незваные пришельцы достаточно проучены и больше сунуться не посмеют, но дальнейший спуск проходил без осложнений. Скоро они уже стояли на том колене, где застали их первые признаки снегопада. Разведнелось. Отсюда можно было оглядеться. Внизу хоббиты рассмотрели даже лощину, от которой начинался подъем к перевалу. У Фрода болели ноги. Он промерз до костей, голова кружилась от голода, а ведь предстоял еще долгий путь вниз. Перед глазами плыли черные точки. Фродо тер их кулаками, но точки и не думали исчезать. Только когда Арагорн рядом сказал «Снова птицы», Фродо понял, что с глазами у него все в порядке. «Ничего не поделаешь», — махнул рукой Гэндальф. Придется спускаться. Даже на коленях у Карадроса ночевать мы больше не будем. Холодный ветер словно подталкивал их сзади, когда они устало заковыляли вниз по склону. Карадрос победил.